Четверо армейских бразильцев дурачились на глазах рекордных для российского клубного футбола 67 тысяч зрителей, устроив беззаботный карнавал вокруг Кубка России. Они вообще идут по жизни смеясь. Вот и 20 мая превратили торжественный церемониал с участием министра спорта страны и президента РФС в шуточное представление, во время которого корчили рожицы одну потешнее другой. А Вагнер Лав на смеси русского с португальским вопил в телекамеры «ЦСКА! чемпион! От чего не повысовывать языки от удовольствия, если такой матч выигран со счетом 3:0? А спартаковцы в большинстве своем даже не вышли на церемонию награждения. Только Титов, Янчич, Тамаш, Ковальчук, Квинси, Штранцель не нарушили регламент Кубка и получили, опустив головы свои серебряные медали. Остальным оставаться на поле и смотреть на радующихся армейцев оказалось невыносимо. На следующий день официальный сайт спартака языком из-за компортсобраний сообщил, игрокам «Спартака», не явившимся на церемонию награждения, было указано на необходимость уважительного отношения к сопернику, к болельщикам и традициям общества «Спартак». Решением общего собрания за невыход на награждение виновные оштрафованы на 20% месячного оклада. «Спартак» был мотивирован, думается, покруче армейцев. Тут и четыре титула ЦСКА за последний календарный год – И 1873 дня с момента предыдущей очной победы 31 марта 2001 года и сражались спартаковцы почти весь матч на совесть. И уж явно не на итоговые 0-3, но армейцы вновь оказались сильнее. У них почти не было бездумных действий. Они атаковали, может, и реже спартаковцев, но всякий раз четко знали, чего хотели. Красно-белые же то и дело отмечались тяжелым наследием царского режима Старкова, верховыми забросами на авось а вдруг получится не получалось не тот соперник прав федотов трудно за три недели переделать игроков которых два года учили совсем другому футболу а во-вторых у спартака не было ж 19-летний бразилец штучный товар человек который способен все решить в одиночку он не мой укор спартаковской селекции которая два года ждала но так и не дождалась настоящего блеска от ковинаги в нашей послематчевой беседе шавло признал, что футболист типажа «Жо» Спартаку необходим, хватит ли профессионализма найти, и почему, обладая прекрасными финансовыми возможностями, за два года не нашли. Разница между ЦСКА и Спартаком была еще в одном. Если у армейцев все до единого футболисты приобретались одним президентом, Гинором, началось все летом 2001 года с Рахимича, то в Спартаке четырьмя президентами и генеральными директорами, у каждого из которых свое видение футбола. Титов и Калиниченко играют в «Спартаке» со времен президента Романцева. Ковалевский, Павлюченко, Павленко, Пьянович, Енчий, Тамаш пришли при президентстве Червиченко. Ковинаги, Родригес, Ираник, Ковальчук, Дидура, Бояринцев, Ковач, Хомич, Баженов, Быстров и Опальный-Оленичев при гендиректоре «Перваке», Моцарт, Штрацель и овсу при гендиректоре «Шавло». О какой планомерности поисков можно говорить при такой текучке даже не игроков и тренеров, а руководителей? Тем более, что есть еще и хозяин Фидун с собственным мнением о футболистах, в частности о ветеранах. В этом смысле позиция Шавло, высказанная мне в послематчевом интервью, что в кубковом поражении виноваты в первую очередь футболисты, кажется мне поверхностной. Виновата общая нестабильность, отсутствие внятного курса на протяжении многих лет. Все это и приводит к тому, что игроки, купленные в разные времена, говорят на разных языках. Хотя игроки, конечно, тоже не без греха. Возьмем Тамаша. В момент удара Жо со штрафного румын отвернулся на девяносто градусов. Наверное, чтобы в случае попадания не было больно бедняжке. И от его повернувшейся стопы мяч срикошетил в ворота. Так был забит победный гол. Квинсио в Сусуабие» Вагнер Лав, которого армейские болельщики упрекают за лень, провел на поле все 90 минут и на последний убежал от свеженького голландца к воротам ковалевский При том, что бывший игрок лондонского арсенала считается одним из лучших спринтеров не российского, даже европейского футбола. Но едва Вагнера опередил Квинси на метр, как тот прекратил сопротивление. А пару минут спустя он же, Квинси, не сделал лишнего шага, чтобы помешать ударить Джо. Два раза молодой парень не добежал. Не доработал. И получите два гола. На 88-й минуте финала с поля выгнали Моцарта. С трибуны красная карточка сначала показалась непонятной. А после того, как уход бразильца повлек за собой черную дыру в центре поля, в которую от защитников убежали и забили сначала Вагнер, а потом Жо, спартаковские болельщики начали подозревать судью Валентина Иванова в сплаве любимой команды. Не рад судейству Иванова был и сам Спартак. После финального свистка руку арбитру из красно-белых пожал только Тамаш. Ковалевский в смешанной зоне бросил «Я вообще не понимаю, что Иванов хочет делать на чемпионате мира». А Федотов на пресс-конференции сказал, что у соперника было на одного человека судью больше и резюмировал «Все игры Иванова с участием нашей команды были с грубейшими ошибками. Судья не соответствовал уровню такого матча». Это все были первые эмоциональные оценки, а видео повтор эпизода с Моцартом доказал правоту Иванова. Бразилец с шипами наступил на бедро лежавшего Дуду, за что и был удален. Причем наступил умышленно. Дома я несколько раз в замедленном повторе прокрутил запись и заметил, что в последний момент, когда Дуду уже лежал, Моцарт даже не сделал попытки затормозить.